«Глава пятнадцатая. Несчастный случай?» То, что и это дело ему чрезвычайно не понравилось с самого начала, Колосов не пытался даже скрыть. Он знал, теперь, что бы ни случилось в Раздольске, травма ли на производстве, ДТП или подозрительный несчастный случай, всё напрямую коснётся его – начальника отдела по раскрытию убийств, возглавляющего оперативно-следственную группу. Начальство не применит жестко спросить с него за все грехи, отчего это в районе такая отвратительная криминогенная ситуация, и почему местная милиция до сих пор не в состоянии навести порядок. А с кого же еще спрашивать? «Бросили тебя руководить? Руководи. Не майся дурью. Ждут от тебя усиления бдительности, положительных результатов. Выполняй приказ». Упал-отжался, иначе... На дачу Базаровых в Уваровку оперативную группу вызвали в 23.15. Колосов намеренно приехал чуть позже давая возможность местным коллегам почувствовать себя хозяевами положения. Не стоит сразу брать в руки начальственную палку и погонять. О Базаровых он знал лишь одно. Эта семья, благодаря известному деду-режиссёру, принадлежит к такому кругу, в котором любые происшествия, пусть самые малозначительные, не проходят незамеченными. Совсем недавно по каналу «Культура» показывали репортажи с похорон режиссёра. Крутили его фильмы по всем каналам. И вот трагически погиб ещё один член этой семьи. Кое-какие краткие сведения о Базаровых ему дал по пути на дачу всезнающий и вездесущий участковый Сидоров, «Не бедные они люди, Никита Михайлович». «Ой, какие не бедные!» — делился он. «Приезжают на дачу редко. Но вот спутниковую антенну на крышу поставили. И телефон. Когда забарахлила линия в посёлке, покойник-то нынешний Владимир Кириллович пригнал монтёров. В два дня новый кабель проложили. Во как!» а потому что связи, деньги, вес у него был. Старика-то Кирилла я раза три всего в прошлом году видел. Ничего, бодрый был старик, на клязьму ходил. Потом, говорят, его паралич в конец разбил. Эх, теперь всё тут забросят родственники-то. Один сынок у него тоже режиссёр. Так говорят, уже гражданство поменял. А внуки, один из них у местной администрации, успел уже хороший кусок отхватить на папашины деньги. Базу отдыха целую откупил в Отрадном. Сплошные боевые искусства там у них. Шаолиня такие. Ну, регистрационный номер, лицензия. Всё честь по чести. Я лично проверял. На тёмной дачной веранде... Колосова встретил врач и две заплаканные старухи. Одна сидела в инвалидном кресле, а другая с трудом пыталась это кресло с веранды удалить. Оказалось, что это вдова режиссёра Анна Павловна Мансурова. Бог мой, Колосов никогда бы не узнал в этой сморщенной каракатице кинозвезду, которой некогда восхищался его дед во время войны. И ещё её домработница. «Медведь утащил графиню!» Хрипло выкрикнула Мансурова, Тыча пальцем в Колосова. «Вот он! Вот он! Стреляйте же!» «Больше света! Больше!» «Что, не успели в кадр?» «Тогда ещё один дубль!» «Господи, как я устала!» Когда же всё это кончится? Весь этот ад. Лучше бы умереть. А это кто? Из массовки? Скажите Кире, чтобы снял его непременно крупным планом. Характерный типаж. На растерянную улыбку Колосова домработница лишь замахала руками. «Заговаривается она. Не обращайте внимания». Ей только что сказали про несчастье. «Погибший её сын?» — спросил Никита. «Мачехой она ему была, молодой человек». Домработница наклонилась и отцепила руки Мансуровой, цеплявшейся за дверной косяк. «Мачеха не мать!» «Аня, да прекратите же вы!» «Что вы кричите? Вы дома, не на студии!» Оглянитесь, дома вы. Здесь никого нет, кроме ваших близких. А это милиция приехала. Милиция? НКВД? Зачем? Они хотят меня арестовать? За что? Бога ради, позвольте мне позвонить маршалу Будённому. Сеня меня никому не даст в обиду. «Да не за вами приехали!» «Маразм полнейший! Сныны его видят!» Сообщила домработница Колосову, а потом опять стала увещевать хозяйку. «Вам же сказали!» «Володя умер!» «Поскользнулся в ванной и умер!» «Дура набитая!» «Мальчики осиротели!» «Дом осиротел теперь!» Придите же в себя. Вспомните, кто вы. Вам же говорят. У вас горе великое. Такое горе. Господи, господи. И она, грубо толкая, повлекла кресло вглубь дома. Последнее, что слышал Колосов от Мансуровой, было «Медведь тащит женщину. Стреляйте». Повторим дубль. Больше, больше света. В доме, во дворе, на площадке перед калиткой и воротами суетились люди, подъезжали машины. Уйма врачей. По вызову прибыла скорая из Раздольска и дежурная реанимационная бригада Центральной клинической больницы. Сотрудники милиции, встревоженные соседи из окрестных дач. Из этой разношерстной толпы Колосов с трудом выделил для себя лица базаровских домочадцев. Все разговоры со свидетелями он оставил на потом, решив сначала взглянуть на место, где произошел несчастный случай. Из просторной ванной комнаты на несколько минут попросили выйти всех, кроме врача-скорой. Тело Владимира Кирилловича лежало на кафельном полу в луже воды. Тут же валялись ватные тампоны, сломанные ампулы, иголки. В головах стоял портативный аппарат для искусственной вентиляции лёгких. Врачи пытались сделать всё возможное, но... Колосов неторопливо обследовал ванную. Её ремонтировали совсем недавно. Евродизайн, плохо гармонировавший с остальной дачной обстановкой. Вместительная чугунная ванна. Рядом раковина, встроенная в зеркальный шкаф. Полотенцесушитель. Ещё один шкафчик. Колосов открыл его дверцы. Шампуни, зубные щетки, мыло. Туалетная бумага, фен на полочке. Он наклонился осмотреть дверь. Закрыться изнутри нельзя. Запорное устройство отсутствует. Просто имеется медная, красивой формы ручка, поворачивающаяся вокруг своей оси. Ванна наполовину заполнена остывшей водой. На самом дне электробритва, Чёрный пластмассовый корпус, шнур, вилка. «А кто отключил электроприбор?» Выдернул вилку из розетки. «Вы?» – спросил Колосов врача. «Сын погибшего. Тот, кто первым обнаружил тело». Колосов, засучив рукав, осторожно извлёк бритву из воды осмотрел. Фирма «Филлипс». У самого корпуса на шнуре пластиковая оплётка лопнула, разорвалась. Видны оголённые провода. Он крикнул в дверь, чтобы оперативники принесли целлофан упаковать вещдок. Потом начал внимательно осматривать руки трупа. На правой ладони Владимира Базарова Ярко выделялась электрометка, серо-желтоватые пузыри ожога, багровая краснота. Слабый ток в 50-60 вольт уже опасен для жизни. А тут напряжение стандартное – 220. Он, видимо, схватился за провод мокрой рукой в том месте, где повреждена оплётка. Врач покосился на труп. Он был уже мёртв, когда мы приехали. Сын кричал «сделайте же что-нибудь», и мы... Всё было уже бесполезно. «По-вашему, он упал и захлебнулся в ванне?» — спросил Колосов. «Нет. Налицо признаки асфиксии, а не утопления. После действия электротока смерть наступает очень быстро». Расстройство деятельности центральной нервной системы приводит к параличу дыхательного центра. Я думаю, вскрытие это подтвердит. Он, видимо, стоял в ванне в полный рост. Достал эту дрянь из шкафа. Потом вставил вилку в розетку. «Розетка у самой входной двери». Колосов наклонился. «Тройник здесь». Тут полотенце сушитель подключен. Когда он включил бритву, его и ударило током. Он упал, ударился затылком о край ванны. Возможно, при вскрытии обнаружится черепно-мозговая травма, продолжил врач. А бритва упала в воду. Взорваться могла вообще-то. Колосов слушал а сам легонько массировал пальцами электрометку на руке трупа. Возможно, спектография покажет наличие частиц металла и расплавленной пластмассы на коже, что подтвердит... доктора, а если я предложу иной вариант развития событий?» Он снова медленно оглядел ванну. Потерпевший взял в руки электроприбор не включённый в сеть. Рассмотрел его. Увидел повреждение провода. А в этот момент кто-то вошёл в ванную и вставил вилку в розетку. Она ведь у самой двери, только руку протяни. Результат ведь будет тот же самый. Так бывает лишь в третьесортных детективах. Врач хмыкнул. Что за чушь? Кому это придёт в голову? Они не чушь ли бриться на ночь, глядя в ванной? Я каждое утро бреюсь в ванной, молодой человек. Перед зеркалом — да. А тут... Колосов смотрел на голый синюшно-багровый труп. Сын великого режиссёра был тоже уже в летах. Нагота подчеркивала его чудовищную худобу, прямо кожи и кости. Из того положения, в котором он находился, ни в одной из этих зеркал ни черта не увидишь. — Вам видней, конечно. — Вы милиция. — Вы, собственно, кто? — Вы представились, я только не расслышал. Колосов назвал все свои титулы. Словосочетание «отдел убийств», видимо, произвело впечатление. — Ну, не знаю. Вскрытие, конечно, прояснит картину. Врач задумчиво почесал подбородок. — А вы что, серьезно сомневаетесь, что это несчастный случай? Колосов распахнул дверь ванной. Пусть теперь тут поработают раздольские коллеги осмотрят место происшествия в соответствии с законом, а он тем временем побеседует с кем-нибудь из домочадцев. Но все члены семьи оказались буквально на расхват. С братом покойного Валерием Кирилловичем беседовал сам полковник Спицын, уединившись на втором этаже. С юной блондинкой в черной водолазке и джинсах Невестой одного из сыновей начальник местного уголовного розыска. Главный свидетель Дмитрий Базаров, как выяснилось, именно он обнаружил отца в ванной, беседовать ни с кем не мог. Находился в полнейшей прострации. Возле него хлопотали врач и сестра из ЦКБ. Мерили давление Кололи какие-то уколы. Даже с домработницей уже беседовали ретивые коллеги. Снимали показания. И мешать им всем Колосов не хотел. Что ж, люди опытные. Сами разберутся, что к чему. Проходя мимо тёмной гостиной, он внезапно услыхал чьи-то сдавленные рыдания. Включил свет и... На полу возле старого кожаного дивана на медвежьей шкуре ничком лежал мальчишка в белых джинсах и модном оранжевом свитере. Плечи его тряслись. Скорее всего, это был самый младший сын погибшего. И про него в суматохе все забыли. Колосов пересек гостиную, сел на пол, прислонившись спиной к дивану. Из медвежьей шкуры вылетела сонная, потревоженная моль. Закружилась возле самой яркой лампы. Возле ножки дивана валялся плеер. Корпус его треснул. То ли грохнули им об стену, то ли раздавили каблуком. Колосов извлек кассету «Руби рэп Мангалорес. Музыка к пятому элементу. Отца сейчас увезут. Проститься не хочешь? Спросил он тихо. Молчание, рыдание, всхлипы. А где мама? В отъезде? Ум... умерла. Начало беседы никудышное. Колосов вздохнул тебе сколько в восемнадцать мальчишка не такой уж он оказался и юнец плотнее вжался лицом в пыльный мех а я с пятти один остался мать с отцом в катастрофе погибли ехали на машине с курорта из гагры и на горной дороге меня дед вырастил «Мой дед умер!» Я слышал. Колосов снова вздохнул. И видел. По телевизору. «Деда твоего вся страна знала. Я фильмы его ещё в школе в повторном смотрел. Тебя не Кириллом зовут? Не в честь его, нет? Иваном». На Колосова глянула распухшая от слёз лицо. Вы кто? Никита снова, в который уж раз представился. Убийств? Парень приподнялся на локтях. Почему убийств? Работа такая. Хреновая. Колосов протянул кассету. Держи. «Целое вроде». «К чёрту!» Иван снова уткнулся в мех. «Оставьте меня!» «Чья это бритва была, Иван?» Спросил Никита, словно и не слыша последней его фразы. «Отца? Твоих братьев? Дяди?» Б «Барахло! Навезли бы барахла!» Мальчишка заикался от рыданий. «Так чья же всё-таки?» «Ничья. Валялась в ванной. Б Барахло проклятое!» «А кто чаще всех ею пользовался?» «Димка. Он вечно свою морду полирует». «А ты брал её в руки?» «У меня своя есть». Ты чем вообще занимаешься? — Учишься где-нибудь? Колосов задавал вопросы, словно в дартс играл. — Стрелочка туда, стрелочка сюда. Да яблочко далеко ещё, однако к цели помаленьку продвигаемся. Истерика у парня вроде заканчивается. Надо этим пользоваться. — Я... У нас студия музыкальная. Звукозаписи. Ты рокер, что ли? Или как это там у вас зовется? Я имиджмейкер. Надо же. Здорово. И чей же имидж ты создаешь? Нашей группы. Амнезия сердца. слышь Шали? Парень снова приподнялся на локтях. Прядь тёмных, умощённых гелем волос, упала ему на лоб, и он убрал её плавным, изящным жестом. Колосов прищурился. Этот жест у мальчишки явно отрепетирован. Очень характерный жест. Не слышал я амнезию. И хорошую музыку играете. В стиле Питера Андреа. Магнетический балбес с сексуальным взглядом. Наш новый хит — пародия. Придуряемся мы так. Мало кто слышал нас пока. Все только Лагутенко до небес возносят. Вот выпустим первый компакт. Тогда уж... Засилье всякой сволочи провинциальной не пробиться. Иван сомкнул ноги калачиком, сел. Локтями пихаться надо. Бабок требуются вагон и маленькая тележка. Попса все заполонила. Урла проклятая. Мы с Техно хотели контачить. Потом Паук. Паука знаете? Троицкого, что ли? Колосов пожал плечами. Нет, не его. Другого. Фамилию забыл. Сказал, в общем, без крутых бабок. Без финансирования и не мечтайте. Или без крыши. Надо к гребню. А лучше сказать, пусть отец страшному папику звякнет. Они корешатся с ним. И тогда... Отец теперь. Твой отец умер, Иван. Причина вроде бы неисправный электроприбор. Колосов прервал поток этого полусвязного тусовочного жаргона, прикидывая в уме, кого мальчишка имел в виду под гребнем Гребенщикова. А под страшным папиком не Кобзона ли? Расскажи мне по порядку, как было дело. Очень тебя прошу. Иван, заикаясь и путаясь, начал рассказывать. Однако полезную информацию из него приходилось тащить чуть ли не клещами. — А почему Владимир Кириллович последние дни не ездил на работу? — спросил Колосов. — Отвратно себя чувствовал. — Простудился, что ли? — Нет. Это «нет» прозвучало так резко и зло, что Никита понял, если лежать в этом направлении... Парень снова сорвётся на истерику. Поэтому он быстро задал новый вопрос. «Вы все, как ты говоришь, братья, бабушка, дядя, эта девушка Лиза расстались с отцом после ужина, так? А что ты делал потом? Где находился?» «Ничего не делал. Сидел здесь». «Здесь, в гостиной?» Колосов посмотрел на дверь. «И ты не слышал никакого шума? Ванная ведь вон по коридору. И вода там из крана вроде не текла, не шумела. И значит, совсем ничего не слышал». Иван смотрел на разбитый плеер. Внезапно схватил и с силой швырнул в окно. Раздался звон разбитого стекла. И тут до Колосова дошло. «Бывает», — пробормотал он тихо. «Отец на помощь звал, а я...» «А ты, Руби, рэп, слушал». «Бывает и такое в нашей нынешней жизни. Что ж...» «Братья твои вон тоже поздно хватились, дядя. Он пьян был. Он и сейчас в дупель». Иван стиснул зубы. «Алкаш несчастный!» «Они завтра с Магдой в Мюнхен должны были возвращаться. Теперь останется, на нервы будет капать». «Магда — это жена Валерия Кирилловича?» «Иностранка, что ли?» «Да». А Стёпка сразу после ужина смылся. «Наверное, он и не знает даже». «Твой старший брат?» «У меня два старших брата. Они близнецы, двое из ларца». Иван через силу мрачно усмехнулся. «Два медведя». «Почему два медведя?» «Бабка нас так звала, давно, в детстве». «Три медведя, как в сказке». «А, ясно». «С бабушкой вашей я успел познакомиться». У неё с горя в голове помутилось. «Она чокнутая последние десять лет. В нашей семейке все чокаются периодически. У каждого свой пунктик». «Ты не очень-то жалеешь близких, Ваня», — заметил Колосов. «А ведь теперь, по большому счёту, кроме братьев, — У тебя никого больше нет. — Как-нибудь без этих ублюдков проживу. Иван вытер слезы рукавом. — Вообще-то я не думал, что... что с отцом это так скоро произойдет. — Что скоро произойдет? Колосов заглянул ему в глаза. Иван отвернулся, умолк. Никита отметил что на некоторые темы мальчишка вообще не желает разговаривать, а других успевает коснуться весьма подробно и зло, несмотря на своё неподдельное горе. Так всё-таки вспомни поточнее, кто последним пользовался этой бритвой. «Когда мы приехали сюда, Димка. Но мы только после похорон деда и приезжали». Гости у нас ночевали. Кто-нибудь из них, наверное, и брал. Никто не говорил, что там провода оголились. Иван отрицательно покачал головой. Я не слышал. Я редко тут бываю. Когда он запнулся. Когда просто нельзя не приехать, как на девять дней, например. А сегодня меня отец попросил сам. — И как же ты в Уваровку добирался? — Там машины во дворе. — Какая из них твоя? Я ехал на электричке. Колосов хмыкнул. — Чтобы этот инфан-терребль из такой крутой семейки и трясся полтора часа в грязном вагоне? — Что вы на меня смотрите? Иван нахмурился. «У меня сейчас нет машины. Я ее продаю. Почти продал уже. Меня иногда наши подвозят». «Амнезийцы? Ты уж прости, что я так твоих приятелей зову». «Ничего. Их тут еще похуже называют». Иван опустил глаза. Ресницы у него были густые и бархатистые, словно у девочки-первоклассницы. «Не одобряют родственники твои знакомства, да?» «Крутые парни эти твои музыканты, наверное», — предположил Колосов. «Они мне как братья». «Живёте, наверное, вместе?» «Что? Я...» «Да, вместе». Иван неожиданно покраснел. — Это не то, что вы думаете. — Совсем не то. — А что я должен думать? Колосов чуть усмехнулся. — Мы просто квартиру вместе снимаем. — Я понял. Ты не кричи так. Никита прислушался. Шум, топот, возбужденные голоса. Видимо, вынос тела уже имеет место быть. Ну что ж, пока всё происшедшее – юрисдикция местных правоохранительных органов. Для всех это пока что трагический несчастный случай. Подождём вскрытие. «Ты, Иван, всё же поди, простись с отцом», – сказал он, поднимаясь. «Смерть не красит человека». Тем более такая страшная. Но всё-таки поди. Взгляни на него в последний раз. Это правильно будет. По-мужски. Он протянул парню руку. Иван помедлил, затем ухватился, и Колосов помог ему встать. Перед отъездом с дачи на дворе была уже ночь, прохладная, Звёздное, чёрное, как чернила, какие выпадают только в самом начале лета. Колосов кратко посоветовался со спицаным. Начальник Раздольского ОВД тоже терзался сомнениями, был ли это несчастный случай. — Хрен их тут разберёт, Никита Михайлович! — шептал он. — Семья состоятельная! — Сам Базаров фирмач, тот ещё Зубр из директорского корпуса. Бывший цыковец. В нефти и газе делами управлял, не в керосиновой лавочке. Хрен их знает, что у них тут произошло. Тут наследством пахнет. Так что разбираться надо обстоятельно. Подозрительно это оголённые провода. Кто ж это их оголил так вдруг? «Может, экспертиза что даст?» «Будем ждать, а пока...» «С братом-то его я побеседовал, пьяница он. Мало толку от такого. Знаешь что? Давай-ка сынков-близнецов на завтра в отдел выдернем по повестке. Поговорим там, ну и...» «А то подозрительно. Один вообще болтается неизвестно где». Другой видишь ли, в нервном припадке. На вид-то бугай. Поросята облоб бить можно. Колосов кивнул: ладно, замётано. Честно говоря, в Раздольске у него была своя работа. Базаровы и их семейные тайны его интересовали сейчас менее всего. Придёт беда, отворяй ворота. Спицын приподнял фуражку и вытер платком взмокший лоб. Четвёртый жмурик в районе. Жди теперь пятого. И где? В Уваровке. Сиятельный заповедник прежде был. Кроме краж и сдач, никаких происшествий. Эх, кончилось, видно, тихая Уваровка. Колосов снова рассеянно кивнул. Уваровка. А ведь Катя, помнится, просила его побывать именно здесь. Ну, побывал он и что? Кто у неё тут знакомый в этом заповеднике? И вообще, что она имела в виду?